Глава 35. Шахматы и откровения. «Как ты?» – спросил я, когда мы поднялись в спальню, и я попросил парней притащить еды. «Легче?» «Жить буду», – она отмахнулась и огляделась. «Чем займемся, пока ждем ужин? Есть у вас телек?» «Электричество не прижилось». «Ну, Алина огляделась». Когда у нас вырубают свет, мы либо всякие страшилки рассказываем, либо играем в карты. У меня шахматы есть, сам вырезал. Ого, она заинтересовалась. Покажи. Я отошел к книжному шкафу, прошелся по полкам, сдвигая книги. Надо уборку устроить. Странно видеть бизнес-литературу рядом со справочником растений леса за воротами, написанным на древнеславянском. «Так, нашёл. Давно я их не доставал. еще до Англии. Запылились.» «Вот», — сдвинул застежку туговато она. «Пару раз играть выносил, но у нас не любители, а отец вечно занят». Алина с любопытством вытряхнула все фигуры на покрывало. «Ты сам вырезал?» Она взяла черного и белого коня и подняла на уровень глаз. «Ух ты!» «Да ты мастер на все руки!» «А это король и королева, да?» Она со смехом указала на волка и волчицу с коронами. «Сама скромность. Хотя тяжело быть скромным, когда лучший. У меня был юношеский максимализм». «Был?» Алина изогнула бровь, дразнясь. «Что ж», — потерла ладони. «Принц мой обожаемый, как насчет битвы умов?» «Да-да». Деревенская девушка знакома с этой высокоинтеллектуальной игрой. «Окажите честь, миледи!» Расправила одеяло, мы расставили фигуры, игра началась бодро. Алина сразу ринулась в атаку, забавная она. Такая маленькая, но смелая, боевая. В Монисе ей трудно, но в ее мире о ней можно не волноваться». Притащили бутерброды с сыром, ветчиной и рыбой, фрукты и вино. Хотя последним я не просил. Когда вошел Дан, Алина лежала на животе, помахивая правой ногой в задумчивости. Я был на полу и ждал ее следующего хода. Дан улыбнулся и, ничего не сказав, просто поставил поднос между нами и ушел. «Пусть твой король начинает бояться!» Она стянула бутерброд и, откусив, подвинула ладью. Шах! Подпер щеку кулаком, размышляя. «Можно закончить на этом. Алина порадуется. Но желание победить, естественно». «Подумай над этим», — переставил слона. «Хм...» Алина взяла паузу на раздумья и бутерброд. «А если...» Она потянулась была к пешке, стоящей в непосредственной близости, но мотнула головой. «Нет, слопаешь королеву, тогда так». В атаку пошел конь и убрал ладью. «Хитро! С Алиной и вправду захватывающе играть. Я и забыл, как люблю шахматы». Партия развивалась стремительно. У Алины хоть и не осталось фигур, но у нее правила королева. Я своей лишился, но на моей стороне перевес по пешкам. Но все же... «Как насчет такого?» Алина поставила королеву вплотную к королю. «Снова шах!» Я ухмыльнулся и передвинул короля на ее клетку. «Ам!» «Блин!» Алина вскинула голову. «Так затупить! Что за манеры? Есть чужих королев, а?» «Она в заложниках!» поставил фигуру на край доски. «Можешь попробовать отбить?» Алина попробовала, но мы оба понимали, что без шансов. В конце концов, ее король оказался в безвыходной ситуации. «Я тебе просто поддалась», сообщила она, сметая все фигуры с доски. «Да, зря я сказал про юношеский максимализм. В следующий раз не сдерживайся». «Смотри, ты сам попросил». Алина выставила руку с офицером, будто шпагу. «Сражения будут более ожесточенными, не волнуйся!» Она взяла королеву-заложницу в руки и сделала вид, что шепчет. «Мы этого наглого короля, волков, поставим на место!» «Ты хорошо играешь!» – похвалил я, выбирая бутерброд. «Умница! Красавица! Тебе в малинке тесно будет! Чем хочешь заниматься в жизни?» Кажется, этот вопрос застал Алину врасплох, поэтому первое, что она сделала, конечно же, пошутила. Возможно, буду охотницей на принцев редкая профессия, но у меня к ней точно талант. Она откусила бутерброд, а после серьезно добавила. На самом деле, не знаю. Я всегда хотела уехать из малинки. Но куда и чем заниматься, она развела руки. «Я из тех людей, которые вечно строят планы о лучшей жизни, но не меняют абсолютно ничего. Может, от лени, но скорее от страха и неуверенности в себе». «Боишься осуждения родными или друзьями?» «Да нет», — Алина повела плечом, «я ж ничего не умею. Учусь хоть и на отлично, но на бесплатные места в большие университеты не дотягиваю» а родители обучения не потянут. Так что впереди сельскохозяйственный техникум районного центра и выращивание малины как основа мироздания. Ты не подумай, по факту мне не на что жаловаться. У меня любящие родители, есть все, что необходимо для жизни, и я это очень ценю. Просто тоскливо от того, что вряд ли моя жизнь изменится». А после таких принцев, как вы, на местных парней я смотреть не могу. Могу помочь с обучением. Знаю это невежливо, но мне хочется дать что-то взамен. Если тебе будет некомфортно, можем оформить это как бессрочную рассрочку. Не знаю, если такое, но ну почему бы не сделать? А еще предложу попутешествовать. Поверь, другие места страны Они всегда что-то меняют в тебе. Вот на соседа смотришь и не можешь понять логики мысли, а вы на одной улице живете. Туда выезжаешь, и все другое. Те же две руки, ноги, но думают и поступают так, как тебе и в голову не приходило. Попутешествовать я не против, но ты слышал мой феноменальный уровень английского. Она скинула подбородок и выдала классическое. «Лондон из де Capital, из де Грей Бритон. Андестенд? Много, где он не поможет. Но разве это останавливает?» Я смахнул крошки и лег на подушку. «Не думал, что после всего ты еще будешь считать нас принцами». «Мой парень, который, кстати, несет ответственность за эту красоту». Она провела ладони по острижным волосам. «Считай, у меня на глазах зажимался с другой и на психе сказал, что сама виновата, потому что не даю». Алина повернулась ко мне, наши лица оказались совсем близко. И друзья его поддержали. Так что на принца ты смахиваешь гораздо больше. «Сдается мне, что твой бывший не очень умный, окружение соответствующее. Точно не оборотень? А то разрывать отношения – «Если не получаешь секс, больше на звериные повадки похожи». «А он не собирался разрывать», – горько усмехнулась Алина. «Сказал, что у меня еще есть шанс. Но я такая дура, что не воспользовалась великодушием». Она задумчиво посмотрела куда-то вдаль, а после сфокусировала взгляд на мне. «А какие у тебя планы и желания, кроме взойти на трон и править железной лапой?» «Что любишь делать? Не должен или обязан, а именно любишь?» «Путешествовать нравилось», вздохнул. «Сейчас перестану с троном этим. Не ожидал, что так будет». «Никто не ожидал. Все думали, у льва столько женщин, да и сыновья. Старший так себе, но Димка... Он был классным». Мотнул головой «ни к чему прошлое ворошить» но Алина взяла за руку и сжала пальцы, ободряя. «Расскажи». «Мы с детства вместе. Отец дружил с князем, с бизнесом в Яве помогал, а мы с Димкой невольно общаться начали. Тогда жизнь была спокойной, конкретной. Он станет князем, я Альфа Волков. Мы сменяли отцов, всех это устраивало. Хороший парень, честный, справедливый» но и на место поставить мог. Он, как брат-близнец мне был. Говорить начнёшь, а он по первым словам поймет, о чем я, и наоборот. «Как здорово!» Алина обняла меня, положив голову на плечо. В этот момент стало грустно. Конечно, я скучал. Злился, что Димку утянула в туман иного, недоступного мне мира. Запрещал себе ныть, Старался быть сильным ради всех, но легче от этого не становилось. Жизнь перевернулась. Тот, кто был мне дорог, исчез, и мир полетел ко всем чертям. Мы расставили подпорки, но восстановить равновесие еще не успели. Алина, ощутив боль, прижалась теснее. Я обнял в ответ. «У нас с Алинкой не так получилось», — решила сгладить паузу она. В детстве тоже как сестры были. А потом она уехала и... Отдалилась. Она приезжала на лето, но с каждым разом была от меня все дальше. Белоклыков — один из партнеров наших. Не думаю, что она видела оборотней, но могла слышать. Отец говорил, это плохо влияет. Знание, что есть иной агрессивный мир, с которым ты вскоре столкнёшься. Я рассказывал вроде... В Мунис обычно попадают девушки из таких посвященных семей. Так проще. Она знала, что рано или поздно ей придется связать жизнь с кем-то из нас. Ее отец тоже оборотень? Да, гиеновидная собака. Знаешь таких? Смутно представляю. Она рассмеялась. Жаль, нельзя загуглить. У них большие круглые уши и черный-желтый окрас пятнами рваными. «А сколько вообще домов, семей в Мунисе?» «О, много!» Я почесал бровь. «Меньше, чем животных в реальном мире, но полно. Вот сколько семей в Москве?» «Не представляю», задумалась Алина рассмеялась. Я кивнул. «Мунис тоже большой. Думал, буду помогать Димке держать все это». Теперь надо вырвать победу. В память, чтобы его идеи и идеалы жили. Был порядок, даже если Львов не осталось. «Ты тоже не уверен в себе?» Сделала неожиданный вывод Алина. И я понял, что она права. Нашла название тому, что я лишь чувствовал, но не осознавал. «Блин, Марик!» Она потерлась о плечо щекой. Без капли кокетства, невинно и по-детски трогательно. «Если бы я могла тебе помочь!» «Смешно! Я расстраиваюсь, что моя жизнь будет однообразной, а ты потому в твоей слишком много изменений!» Она провела пальцем по покрывалу вдоль моей руки. «Но и у князей бывает отпуска! Сможешь путешествовать!» «Придется ко многим вещам приспособиться!» «А почему Владимир не взойдет на трон? Ты же не хочешь?» «Он старый. Я начал помогать им с работой, потому что отцу сложно самому мотать по филиалам». «Подумай о хорошем», — Алина улыбнулась. «Наверняка ты будешь отпадно выглядеть в короне. Все девчонки твои». «А зачем мне все?» — улыбнулся. «Нужна одна». «Я думала, всем князьям положено несколько жен, как льву», – Алина прищурилась. «Или ты выбрал такую, что переплюнет четверых?» «Все может быть. Но она обязательно должна хорошо петь, играть в шахматы и дать по зубам, если что. А еще ее имя начинается на «А». «Только не говори, что она еще должна за раз съедать больше, чем оборотень», – Алина усмехнулась потому что это одна в восторге от тебя и без короны. А в ней ты просто снесёшь башку». Она приставила себе к виску воображаемый пистолет, выстрелила и театрально умерла на плече, высунув язык. «Понял. Никаких корон». Улыбнулся, погладив ее по волосам. «Тоже положено. А я уже не уверен, что мне башку не снесет. Стой!» Она нахмурилась. «Как это никаких корон?» Мы за нее и боремся. Эх ты, подзабыл. Старость, не радость. Алина постучала мне по лбу. И что бы ты без меня делал? Свалился бы в яму и выл. Вроде это наша слё тема. Алина рассмеялась, а потом похлопала ресницами. А когда мы выиграем, и ты станешь князем, дашь примерить корону? Конечно. Предложил бы сфоткаться, но с техникой беда». Упоминание Лёна напрягало. «Я и правда ревнив. Не хочу, чтобы у нее были темы с кем-то, кроме меня». «Вообще ты можешь и остаться. Стать княгиней». Алина прыснула со смеху. «Да кому я нужна? Сам видишь, сколько ем. Монис обнищает. Гор разве что предложит особое блюдо». В голове возникло слово «мне». Набрал воздуха, чтобы озвучить его, но оборвал себя. «Нет, это может задержать ее, навесить мне нужно ответственность. Алина говорила, что на меня ей не плевать. Признать, что нуждаюсь в ней, все равно, что сказать. Если ты уйдешь, я не знаю, что с собой сделаю. Надеюсь, я не свалился в чувства настолько глубоко». Ты одна из немногих, кто согласился поиграть со мной в шахматы. А еще здорово поешь под мое баловство на клавишных. Девушек похищали за меньшие заслуги, особенно в книжках. Не подумай, я силы удерживать не вправе. Ты мне дорога, и я буду уважать твои желания и границы. Если решишь уйти, просто помни, что здесь тебя тепло встретят, накормят и приютят». Надеюсь, получилось не слишком нагло. Алина посмотрела на меня и заулыбалась. «Блин, ты чё такой серьезный? хихикнула. «Так пафосно, будто прилагаешь мне замуж выйти». «А ты согласишься?» – осторожно улыбнулся. «Надо эпично затащить тебя на вершину горы в карете, запряжённой единорогами». Подговорить всех рассредоточиться вокруг и назначенный час запустить родноцветные воздушные фонарики в форме сердечек. Потом обязательно в белых брюках бахнуться в траву на колено. Коробочка с дорогущим кольцом. А, да, еще надо, чтобы кто-то скидывал лепестки роз с воздушного шара. Но обязательно в малинках, подхватила Алина. «Чтоб все местные позеленели от зависти. и фейерверки, куча салютов!» Она прижала ладонь к груди. «Ты б знал, как я их люблю. Вместо роз можешь подарить букет с колбасой». Она рассмеялась. «Мы от эмоций проголодаемся и сразу перекусим. Как говорится, в богатстве и бедности, голоде и сытости. Я даже поделюсь». Начну составлять список покупок. Только чур не делать, потом огромные глаза и не кричать. Ты что? Я шутила. О, не дождешься, Алина толкнула меня в бок. Я еще каждый день буду тебя доставать. Но когда ты мне будешь делать предложение? Кто в здравом уме откажется от идеального принца? Последние слова прозвучали странно. Она приподнялась на локте и будто изучала мое лицо, словно старалась отложить его в памяти. «Эх, Марик, иногда можно и помечтать!» Алина развела руками, а после склонила голову к плечу. «Ну, шахматы поиграли, перекусили. Чем еще займемся?» Первую пришедшую мысль я отбросил. «Неприлично. Все-таки прав был отец». Отсутствие князя на всех влияет. Даже на Альф. Ну, я объявил комнату взглядом, ничего толкового на ум не приходило. Можем поговорить еще. Хочешь, расскажу что-нибудь? Хм, Алина сузила глаза. Не боишься мне такое разрешать? Мало ли, что я спрошу. Вдруг про твою первую любовь или любимый цвет... «Не боюсь». «Тогда начинай отвечать». Алина хитро улыбнулась. «Блин, знаешь, что вспомнила? У вас в детстве были такие анкеты, которыми вы обменивались с друзьями? У меня была. Девчонки все купили, у нас деньгами не очень было, и я сделала сама. Помню, на обложке лошадь из раскраски разместила. Не знаю, почему именно лошадь?» Она посмеялась. Но, кстати, моя считалась самой крутой, потому что вопросы были совсем не такие, как в одинаковых магазинах. Ого, ты собрала досье на знакомых? Полезно. Что? Алина прыснула со смеху. Принц, что там в вашей Англии за подозрительность? Какое досье? Это же весело! Вот, например, был вопрос: Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? или главное желание. Ну и, конечно, опиши парня или девушку своей мечты. Хм, я хотел стать путешественником. Странно, знаю. Особенно для того, кого с детства готовили к разным ответственным занятиям. Днем великий князь оборотней, а ночью одинокий пилигрим. Алина лука вздохнула. Так и просится на стихи, или поэму какую-то. Я хотела стать кондитером. Как ты понимаешь, исключительно для того, чтобы самой все вкусняхи поедать». «Не очень в плане бизнес-стратегии, но для души здорово», улыбнулся. «А что про парня мечты?» «Парень мечты?» «Хм...» «Ну, тогда я была влюблена», Алина запнулась. «Не смейся, в героя мультика» и не представляешь, как страдала, что мы не можем быть вместе». Но описала его, тёмно-рыжие волосы, ловкий, смелый, веселый, а еще говорит с французским акцентом и носит плащ. «Хм, в мультиках я не силён. А что насчет твоего идеала? Тогда и...» Она смутилась. «И сейчас?» «Мм, вопрос с подвохом, да?» Я посмеялся. От желаний и вкусов мало что зависит. У нас смотришь на девушку и понимаешь. Она. На это влияет много факторов. Внешность тоже. Но в большей степени внутренние ощущения. Чутьё. «Вроде любви с первого взгляда?» Задумалась Алина. «И что? Было такое?» «Ну…» Признаваться не хотелось. Внутри выстрелила пружина страха и по спине пробежал холодок. Конечно, я понял, но признать, вздохнуть, воздух, открыть рот, выдохнуть слова не получалось. Они застревали в гортане. Сложно сказать. Признаешь, и считай обречен. Вдруг чувство невзаимно. Чтобы не развивать тему, решил свернуть в сторону. Когда оборотни выходят на охоту, вявь, плетут на ус на поиски партнера. Это как талисман, особый узел. Это вроде традиции. «У тебя есть такой, или ты не веришь?» Алина явно заинтересовалась. «Я бы себе сплела». «Конечно, отец со скандалом заставил делать. В тот день я встретил тебя, и не верить стало сложно». Я усмехнулся и, поднявшись, дошел до письменного стола. Достал из выдвижного ящика белый шнур, завязанный в бантик, но со сложным плетением в центре. принес и протянул Алине. «А его нужно носить на себе или прятать?» Она выхватила шнурок, жадно разглядывая. «Сплетёшь мне?» Алина сложила ладони. «Пожалуйста, пожалуйста. Я тоже хочу найти того единственного, «Вдруг и правда француз!» – рассмеялась. «Вот так, да? Это потому, что я фейерверки не принёс?» Я вернулся к столу, где-то был моток шнура. Отрезав два, затянул на концах узелки и вернулся на кровать. Алина сидела на коленях, с нестерпением потирая ладони. Вручил ей белую веревочку и положил свою на расправленное одеяло». Это волшебство поможет не только в поиске супруга. Можно плести на делового партнера или друга. Зависит от мыслей, которые ты вкладываешь. Суть одна – красиво связать судьбы. Сперва делаешь так. Я свернул шнур в обычный узел, не затягивая, и дождался, когда Алина повторит. Потом положил один из концов под петлей и расправил так, чтобы получилось торчащее ушко. После взял другой конец и пропустил под нитью, лежащей в центре самого первого узла. Потянул за боковые петли, затягивая берег. Готово. Ничего сложного. «Так, у меня получилось малость кривовато», Алина показала бантик, «у которого одно ушко больше другого». «Ничего». «Наверняка значит, что я буду главнее». Она ни капли не расстроилась и подтянула узелок потуже. «Это чтобы он точно от меня никуда не делся». «Сомневаюсь, что он захочет». «Сам не знаю, почему это сказал». В легких царапнула горячей щеткой. «Это ты так говоришь», — Алина повела плечом. «Мой бывший сказал бы ровно наоборот. Смешно». Но я в первые дни искренне считала, что и правда заглупила, когда не дала ему. Он же мужик, ему хочется, так что сама виновата. «Хочется?» – объясняет поведение оборотней. «Инстинктами не просто управлять, а у нас они главенствуют. Твой бывший не из наших». «Значит, ты бросишь из-за такого?» – сделал неожиданный вывод Алина. Если бы мне отказала девушка — нет. То, что главенствуют инстинкты, не означает отсутствие рациональности. Если ты, в смысле девушка, не готова — одна ситуация. Если не готова именно со мной — другая. Мою сущность ты знаешь. Одна пара на всю жизнь. Поэтому я и сам лучше выдержу побольше времени. Предложу сделать ремонт И съездить куда-нибудь подальше на машине, чтобы мы точно убедились, что возникающие конфликты не приведут нас к поножовщине. Ага, конечно иронично скривилась Алина. Даже если она будет разгуливать ногишом и спать с тобой в одной кровати, ты сдержишься, да? Ну, здравствуйте! А то, как я с тобой сдерживался, забыла? Обижайте, Алина Сергеевна! «Хочешь сказать, что я и есть та самая для тебя?» Алина изогнула бровь, но тут же приложила палец к моим губам. «Нет, не говори, дай помечтать». Я улыбнулся, а после дотянулся до одеяла и укрыл ее. «Мечтать – это половина дела. Мало представить приятное, нужно двигаться к нему. И я могу это сделать. Не прямо сейчас, когда идет отбор». Но через месяц, когда князь будет определен, проверну что-то подобное. В памяти возникли слова Лё про эгоизм и упрямство, которые раз возвращаясь к этой мысли, и становится очевиднее, что я и правда чувствую. Не знаю что. Волнение, радость, азарт, веселье, беспокойство и желание оберегать. Как назвать все это одним словом? Не тем страшным, что разрушила жизнь папы. Хочу другое, без боли. Без боли. Алина не останется. Все во мне протестовало против этого. Но я должен быть готов. А сейчас главное – ее безопасность. Надо показать ей, как плести на ус, на защиту. Кто знает, что случится завтра». Алина перекинула руку через мой живот и прижалась теснее. «Надеюсь, мне приснится эта мечта», – мурлыкнула она и улыбнулась в полусне.